На пороге двадцатой весны. На пороге двадцатой весны снятся людям хорошие сны, Снятся грозы и летний день, и застенчивая сирень. Снятся фильм и ночная звезда, и далекие поезда, Пальма снится и горный грот, Снится легкий, как пух, зачет. Снится все, и свидание, час. Из смешинки любимых глаз Снятся матчи и гул ракет, Даже дети, которых нет. На пороге двадцатой весны Мне не снились такие сны. В эту пору в тугих бинтах Я валялся в госпиталях. Снов не видел тогда ни я, Ни гвардейцы мои друзья потому что под тяжкий гром спали люди чугунным сном. Но хотя мы там не могли видеть этих хороших снов, мы их все для вас сберегли, пронеся сквозь огни боев, донесли в вещевых мешках вместе с кладью простой своей. Вот вам вздох и сирень в цветах, вам по двадцать и вам нужней». Далеко позади война, Нынче мир над страной и весна. В переулках садов аромат, Спят ребята, девчата спят, Спят под звездами всей страны, Им красивые снятся сны. Спите, добрый привет вам шлю, Я вас очень сейчас люблю. За отсутствие пошлых драм, За мечты и любовь к стихам за дела, что для вас легки Там, где ежатся старики. Да за то, что я вижу вас, Будто в зеркале давних дней, Крылья, битвы, горячность фраз Комсомольской души моей. Кружит ветер вдоль всей страны Паутинками ваши сны, Как дневальный в полночный час Я незримо пройду средь вас. Друг ваш добрый и старший брат, Я поглажу чубы ребят, И у девушек в головах Я поставлю сады в цветах. С неба сыплется звездопад, Спят девчата, ребята спят На пороге двадцатой весны, Пусть красивы снятся сны. Спите, добрый привет вам шлю, я вас очень сейчас люблю. 1961 год. Разрыв. Битвы словесно стихла гроза. Полные гнева супруг и супруга Молча стояли друг против друга, Сузив от ненависти глаза. Все корабли за собою сожгли, Вспомнили все, что было плохого. Каждый поступок и каждое слово Все нищидя щадя на свет извлекли. Годы их дружбы, сердец их биения, Все перечеркнуто без сожаления. Часто на свете так получается, В ссоре хорошее забывается. Тихо, обоим уже не до споров, Каждый умолк, губу закусив. Нынче не просто домашняя ссора, Нынче конец отношений, разрыв. Все, что решить надлежало, решили. Все, что раздела, ждало, разделили. Только в одном не смогли согласиться, Это одно не могло разделиться. Там, за стеной в ребячем углу, Сын их трудился, сопя на полу, Кубик на кубик, готово, конец. Пестрый, как сказка, вырос дворец. «Милый!» Подавленными голосами молвили оба. «Мы вот что хотим». Сын повернулся к папе и маме и улыбнулся приветливо им. «Мы расстаемся. Совсем. Окончательно. Так нужно. Так лучше. И надо решить, ты не пугайся, слушай внимательно. С мамой или с папой будешь ты жить». Смотрит мальчишка на них встревоженно. Оба взволнованы, шутят или нет. Палец в рот положил настороженно. И с мамой, и с папой, сказал он в ответ. Нет, ты не понял. И сложный вопрос каждый ему втолковать спешит. Но сын уже морщит облупленный нос И подозрительно губы кривит. Упрямость сердце мальчишечье билось. Взрослых не в силах понять до конца, Не выбирала и не делилась, Никак не делилась на мать и отца. Мальчишка, как не внушали ему, Он мокрый щеки лишь тер кулаками, Никак не умея понять, Почему так лучше ему, папе и маме. В любви излишен всегда совет, Трудно в чужих делах разбираться, Пусть каждый решает, любить или нет, И где сходиться, и где расставаться. И все же порой в сумятице дел, В ссоре или в острой сердечной драме Прошу только вспомнить, Увидеть глазами мальчишку, Что драмы понять не сумел, И только щеки тер кулаками. 1961 год.